Заметим, что спаржа, наряду с анчоусами, рисуется в воображении русского человека примерно с такой же отчетливостью, как канапе. Но если о канапе хотя бы известно, что оно из области мебели, то спаржу русский человек затруднится причислить к определенному роду питательных препаратов. Анчоус тот, понятно, овощ круглый, сочный, но вот спаржа, то ли она морепродукт, то ли растет на дереве, то ли и вовсе злак. Зато ни для кого не секрет, что спаржа продолговато. Откуда это, кстати говоря, вытекает, тоже загадка. Но интуиция в области формы у русского человека даже острее, чем чутье на политических деятелей левой ориентации. «Феона, ты не знакома с семьей Тестас?» Волконский поднес карточку к глазам. «Э -э, «Тестаферрата». У Волконского не было никаких оснований доверять Фионе, но опыт подсказывал — женщины с фигурой, близкой к идеальному шару, редко работают на разведку. Однако, даже если он ошибался, узнать, где обедал на этом крошечном острове русский граф, не составит любопытному никакого труда. Фиона испуганно вскинула глаза. «Тестоферата?» — Тестоферрата? — прошептала она, и оглянулась воровато по сторонам. — Нет, не знакома. Нет, ваша милость. Она от волнения стала гладить себя обеими руками по кружевной груди. — Куда нам, ваша милость, мы? Мы бедные простые люди. — А тестоферрата что, богатые и сложные? — Как вы сказали, ваша милость? — Да лучше я пойду. Подхватилась она, не то рынок закончится, и выкатилась взволнованным клубочком за дверь. — Рассуждаем логически, — думал Волконский, уставясь в закрывшуюся за кухаркой дверь. — Испугалась? Значит, тестоферата опасны. Оглянулась по сторонам, значит, они опасны не для нее, а для тех, кто мог бы услышать. «Кто может и хочет услышать на острове?» «Ищейки ордена — люди Лореса. Тестоферата опасен для ордена». «Враг моего врага — мой друг!» — крикнул Волконский. Он позабыл, которого послал за оружием. «Тута, ваше седство!» — Фома распахнул дверь. «Ты что там, подслушиваешь?» «И даже подглядывай, ваше седство!» Радостно отозвался Фома, с ходу развеяв сомнение в том, что он Фома. И Бойко отрапортовал. — Если с головы, вверенной вам особой, упадет волос, с вашей головы упадет сама голова. То была любимая инструкция Шишковского. М-да. Волконский невольно пригладил волосы, поглядел на ладонь и с неудовольствием, отметив падший волосок, поскорее опустил руку. — Ты вот что... Сыщи-ка мне экипаж, да поприличней, а сам оденься, ну, ливреи и все такое. Ты когда мне каретку купишь? Да на этом острове цены, с ума сойдешь, ваше средство. Заввоз транспортного средства пошли на сам двести. Ну, куда это? Разве ворованную купить? На ворованных, кстати, лучше ездить. Ворованную купил, так вроде по незнанию а налог в казну утаил. Тут рыцари лютуют. — Где ты понахватался? Ну что же мне, всю жизнь в наемных ездить? Ну, — Есть у меня одна на примете, да из нее отстреливаться неудобно. — Как неудобно? Волконский склонил голову на бок. Окошечки маленькие, мартирка не пролезет. Волконский посмотрел в честную, конопатую физиономию близнеца. — Два брата-акробата, — сказал он. — Ты уж тогда вместо кареты сразу лафет и покупай. Фома звонко рассмеялся. — Досыще ваше сиядство, — сказал он. Марфоридж располагался на очередной желтой мальтийской залысине без малейшего намека на растительность и представлял собой типичную деревню, он же типичный мальтийский город, поскольку разницы Волконский как ни старался уловить не сумел, те же дома из облезлого блезлого желтого камня да высокие олеповатые заборы местного сланца, стискивавшие улочку до ширины плеч.